Глава 50. Кенна. Я сжимаю перекладину. Остальные подтягиваются ежедневно, но у меня всегда возникали проблемы с этим упражнением. Солнце светит сквозь листву. Металл тёплый под моими пальцами. Скай наблюдает за тем, как я тяну себя вверх. «Клемент, можно тебя на минуточку?» Он подходит. Бордшорты обтягивают нижнюю часть его тела. Скай хватает его за плечо. «Ты можешь научить эту девушку правильно подтягиваться? Пожалуйста». Я чувствую себя полной дурой. Возможно, Клемент понимает это, потому что заявляет. «Это одно из самых трудных упражнений. Его сложно выполнять правильно». Он внимательно наблюдает за мной, когда я подтягиваюсь ещё раз. Эти глаза. Они сильно отвлекают. Он обходит меня. «Где у тебя мышцы натягиваются?» Клемент касается моего плеча кончиком пальца. «Здесь или здесь? Что ты чувствуешь?» Я снова подтягиваюсь. «Там!» «Вдохни. Выдохни». Дает указание он. Нет, давай я тебе покажу. Я смотрю, как двигаются мышцы у него на груди, когда он поднимает своё тело. Он не красуется и не соперничает со мной. Нет такого ощущения. Он искренне хочет мне помочь, чтобы я всё делала правильно. Скай теряет интерес и уходит. Теперь ты попробуй предлагает Клемент. Обычно я наблюдаю за своими клиентами, чтобы понять, где у них болит. Теперь же, оказавшись на их месте, я понимаю, как это демонстративно. Ты словно оголяешься, как физически, так и душевно. Это мой максимум. Больше не могу. У меня трясутся руки. Я не могу. Можешь. Мягко говорит Климент. Когда кто-то помогает тебе перейти эту грань, ваша связь переходит на новый уровень. Племя занимается подобными вещами ежедневно. Возможно, они поэтому и стали так близки. Они тренируются вместе и слушают, что говорят другие. И голос другого важнее, чем твой собственный. Если достаточно долго этим заниматься то ты начинаешь доверять этим людям, даже если тебе не следует этого делать. Этим вечером настроение вокруг костра эйфорическое. Я сегодня прокатилась по большему количеству волн, чем за целый сезон в Корнуоле. На время я забыла об Элке, выкинула её из своей головы. Я буду просто здесь сидеть и наслаждаться моментом. Микки ловит мой взгляд. «Теперь ты понимаешь, почему мне так нравится это место?» «Понимаю». Я киваю в сторону Джека. Он сидит рядом с Виктором. Они обсуждают чумовые бочки, очевидно, снова став лучшими друзьями. «Ты на самом деле хочешь?» У Микки раздуваются ноздри. «Да я же сказала тебе!» Я изучающе смотрю на неё. Я не уверена, что это на самом деле так. Сложно понять, что Микки думает. «Мы никогда не говорили о наших отношениях», — замечаю я. «Я хотела». «Правда, и я хотела». Я тянусь к ней и сжимаю её руку. Но в дальнейшем мы обязательно будем их обсуждать. «Хорошо? Хорошо». Она сжимает мои пальцы в ответ. Я прислоняюсь к стволу дерева. Жизнь в этом месте на пляже дала мне понять, что жизнь в городе не для меня. Независимо от того, что будет здесь, в Лондон я не вернусь. Виктор изображает игру на бонго, хлопая себя поляшком и громко напевая португальскую песню. «Придурок, сделай перерыв!» — рявкает Райан. «Выше нос, друг», — отвечает Виктор. «Никто не умер, так что прекращай грустить». Бонго. Небольшие кубинские парные барабаны. Малый и большой, соединённые вместе, на которых играют сидя, зажав между коленями. Используются для исполнения танцевальной музыки. Примечание переводчика. «Да пошёл ты!» — огрызается Райан и идёт к барбекю. Он выглядит на самом деле расстроенным, и я иду за ним, чтобы проверить, всё ли с ним в порядке. Что с тобой? Он стоит на четвереньках, высматривая что-то на земле, затем тыкает в землю пальцем. Иногда эта толпа меня просто достаёт. Слишком много народа. Я скрываю улыбку. Семь человек едва ли можно считать толпой. Но я его понимаю. Он интроверт, как и я. А нам требуется иногда бывать в одиночестве, чтобы подзарядиться. «Что ты делаешь?» Давлю муравьёв. Они чувствуют приближение смерти. Смотри. Он давит их кончиком пальца, одного за другим. И точно, оставшиеся муравьи начинают волноваться. Дико носятся, разбегаются во все стороны. Вначале, судя по тихому голосу и постоянной нервозности, я посчитала Райна мягким человеком. Его можно принять за хиппи — козлиная бородёнка, длинные волосы, свободная поношенная одежда. Однако во время серфинга его поведение полностью меняется. Из тихони он превращается в головореза, как и Джек. И я вижу это сейчас, когда смотрю, как он методично лишает живых существ жизни, неотрывно глядя на них. Страж. Микки права. От него мурашки бегут по коже. Я оставлю тебя в покое. Я съела целую гору запеканки на ужин. Но с тех пор прошёл час, и я опять проголодалась. Иду к холодильнику посмотреть, не найду ли там чего. Кто-то хлопает меня по плечу. Я поворачиваюсь и вижу Виктора, который протягивает мне миску с чем-то фиолетового цвета. «Хочешь?» «Что это?» — спрашиваю я. «Асаи!» Из тёмно-фиолетовых плодов пальмы асаи с берегов Амазонки делают напитки. Считается, что они очищают организм от токсинов, понижают уровень плохого холестерина в крови и полезны при высоких физических нагрузках. Примечание переводчика. Отвечает Виктор. Попробуй. Они дают энергию. О, да, я пробовала плоды Асайи раньше. Спасибо. Я возвращаюсь к костру с миской, беру ложкой замороженную мякоть и отправляю себе в рот. И тут же чувствую вкус корицы и фруктов. К тому времени, как я доедаю асаи, я уже дрожу. Я замёрзла. Возьми его. Клемент протягивает мне одеяло из овечьей шерсти с ночёсом. Я заворачиваюсь в одеяло. Спасибо. Клемент опускается на землю рядом со мной, так что мы почти соприкасаемся плечами. Рядом друг к другу. Прижимаются Джек и Микки, тоже под одеялом. Вдруг Микки вскрикивает и вскакивает. Что такое? спрашиваю я. «Мотылек!» Где? Внезапно я понимаю, от чего она отмахивается. Это же твоя татуировка. Ой. Микки неловко смеётся и снова садится. У меня болят руки от того, что я сегодня столько гребла. Я вытягиваю их перед собой и отмечаю, как изменилась их форма. «Восхищаешься своими мускулами?» — спрашивает Клемент. «На самом деле, да», — смеюсь я. Сейчас Клемент кажется более расслабленным и спокойным, чем был раньше. «Ты сегодня катался весь день. Занимаешься серфингом и всем остальным. Что ты тут делаешь?» «У тебя не возникает чувство вины?» — спрашиваю я. «Что ты имеешь в виду?» — не понимает он. «Если с тобой что-то случится, что будет чувствовать твоя семья?» Скай, буквально излучая неодобрение, бросает на нас взгляд. Словно «семья» считается здесь неприличным словом. Чем больше они оторваны от своих семей и внешнего мира, тем больше её власть над ними. Я предполагаю, что дело обстоит именно так. «Они знают, что мне это нужно», — отвечает Климент. «Моя мама столько раз отвозила меня в больницу. Я ломала руки, пальцы, в основном во время занятий боксом. Но она ни разу не сказала мне, чтобы я прекратила им заниматься». «Мой парень обычно пытался меня остановить», чтобы я не занималась чем-то опасным, — говорю я. Клемент с любопытством смотрит на меня. Правда? Он колеблется. Моя жена и большинство моих девушек знали, что мне это нужно. Мне повезло. Я вижу, что ему не нравится говорить о них. Но он как будто понимает. Если он хочет, чтобы я ему доверяла, он должен пустить меня в свою душу, хотя бы чуть-чуть. Виктор смеётся и показывает на Скай. «Вы только представьте, что было бы, если бы я попытался остановить её». Он несколько раз щёлкает пальцами. «Но я ведь тоже никогда не пытаюсь тебя остановить, правда?» смотрит на него Скай. Виктор моргает, словно это никогда не приходило ему в голову. Клемент кивает. Если твой партнёр хочет что-то делать, даже не нужно пытаться останавливать его или её. Это часть того, кем они являются, часть их самих. Моя мама всегда понимала это. Скай снова хмурится. И от этого мне ещё больше хочется говорить о семье. Я вспоминаю, что у Клемента в Англии живёт брат. «Твой брат занимается серфингом?» Скай решает вмешаться. Она наклоняется вперёд и касается моей щеки до того, как Клемент успевает ответить. «Ты сегодня обгорела, Кенна». «Я знаю. Кожа у меня горит и натянута». Джек встаёт и срывает лист с одного из растущих неподалёку растений. «Вот, алоэ вера». Лист толстый и короткий, с небольшими шипами по бокам. Вместе Из него вытекает прозрачный гель. «Вау!» — говорю я. «У меня он был в тюбике, но я никогда не пользовалась только что сорванным». «Я всё сделаю», — говорит Джек. «Не двигайся». Клеймент без эмоций наблюдает за тем, как Джек втирает гель мне в лицо. «Эй, Райан!» — кричит Виктор. «Сыграй нам песню. Я хочу танцевать». Райан с неохотой подходит к нам с гитарой и начинает наигрывать милую Джейн. «Нет», «Нет — прерывает его Виктор. «Эта песня не весёлая, она...» Он смотрит на нас, ожидая подсказки. «Печальная?» — предлагаю вариант я. Не думаю, что автор писал эту песню как печальную. Просто Райан так её исполняет. «Да», — кричит Виктор. «Сыграй весёлую». «Я тебе уже говорил. Я не знаю никаких других песен», — огрызается Райан. «Ладно», — быстро говорит Виктор. «Я всё равно станцую». Виктор пытается заставить Скай танцевать вместе с ним. Но она качает головой, поэтому он танцует один. Исполняя некое подобие самбы, энергично машет руками и смотрит на свои ступни когда выполняет сложную дорожку шагов. Он отличный танцор, а его глуповатая улыбка заразительна. Джек вскакивает на ноги. «Я станцую с тобой, друг». «О, боже!» — кричит Виктор. «Когда двое мужчин танцуют вместе, это нехорошо. Скай, пожалуйста!» Скай закатывает глаза и встаёт. «Мы все тоже встаём и танцуем, как идиоты вокруг костра под печальную песню, исполняемую Райном. И в моём мире всё хорошо. Меня всё ещё беспокоит безопасность Микки и исчезновение Элки. Но я буду обо всём этом беспокоиться завтра. Меня так захватил танец, что я ушла в себя. И теперь мне требуется минута, чтобы понять. Музыка прекратилась. Я поворачиваюсь к Райну, чтобы выяснить, почему. И вижу стоящих там двух женщин. Отойдя от шока, я понимаю, кто они. Это канадская пара. Мы познакомились на станции техобслуживания пять дней назад. Симпатичная рожеволосая женщина, одета в тот же джинсовый комбинезон, как и тогда. Узнав меня, они кивают, но не улыбаются.